Глава 12 Под утро Агате приснилось, что на нее упал шкаф. Очень жаркий и душный шкаф. Ведьма открыла глаза, изучила незнакомый потолок и двух магов, сладко спящих с двух сторон от нее. Артефактор свернулся клубком, прижимаясь к ведьме спиной, словно искал защиты, а огневик напротив, прижал Агату к себе, прижимая к постели рукой и ногой. Негромко фыркнув, девушка выкрутилась из мужских объятий и сползла к изножию кровати. «А красивые мужчины! Что тут скажешь? Криспин? Блондин аристократической внешности. Четкий профиль, белая кожа, светлые ухоженные волосы. Маги-аристократы не срезали волос, зная, что это помогает увеличивать потенциал. Артефактор был брюнетом, но не таким смуглым и диким, как жители Амарастана. Его кожа была светлее, Волосы мягче, да еще вились крупными кудрями. В Амарастане из-за жары многие мужчины брили волосы на голове, поэтому легкая шапка с смоляных кудрей там воспринималась как вольность талантливого мага. Поняв, что уже пару минут смотрят на мужчин, ведьма покачала головой и медленно встала с кровати. На ней была надета длинная мужская рубашка, и это понятно. Ее собственную одежду Делэнь, скорее всего, сжег. Новое платье – дело наживное можно будет послать служанку в лавку или пригласить портного на дом. Конечно, ведьмы предпочитают шить себе одежду сами или хотя бы заказывать другим ведьмам. Но не ходить же ей в рубашке до весны. На цыпочках, обойдя комнату, Агата отыскала купальню и отправилась умываться. Едва за ней закрылась дверь, Криспин открыл глаза и вздохнул. Уснуть рядом с ведьмой было здорово. Он давно так не отдыхал. Но почему не заметил, как в спальню пробрался артефактор. Боевой маг проспал третьего в кровати? Немыслимо. Впрочем, времени на переживания нет. Нужно позавтракать, сообщить ведьме новости и срочно собираться в дубки. Кто знает, в каком состоянии усадьба. Нет, лорд Сартис вряд ли предложит ведьме совсем уж развалины. Но в провинции бывает сложно добыть нужное оборудование, а ведь Агата не из тех, кто будет сидеть, сложа руки». Хорошо, что начальство действительно выплатило ведьме компенсацию за утраченный дом и щедрое вознаграждение за спасение артефактора. Завтрак пришлось заказать в спальню. Одежду Агаты он сжег лично, а ходить по дому в его рубашке ведьма отказалась. Узнав о компенсации и поместье, ведьма лишь задумчиво кивнула. Мак только потаенно вздохнул. Его подруга ценила деньги лишь как средство, облегчающее жизнь поэтому и не поддалась на уговоры о переводе в его ведомство. После еды слуга привел портного. Пошить все необходимое для двух взрослых людей за один день было просто невозможно, да и не нужно. Поэтому Криспин сразу обрисовал мастеру задачу. Минимальный гардероб из пяти-шести предметов, обязательно запас белья, плащи и удобные дорожные костюмы. Уточнив цветовую гамму и размеры, мастер явился с полным сундуком сорочек, рубашек нижних юбок и панталон. В другом сундуке лежали дорожные костюмы, а корзины раздувались от обуви, шляп, перчаток и жилетов. Агата определилась быстро. Коричневое дорожное платье из тонкого сукна, две сменные сорочки под него, белье, зеленый плащ, сапожки, шляпа, шейный платок, перчатки, чулки и сумочка для мелочей. Стеганный капот, крытый плотным узорным шелком, комнатные туфельки и чепчик. Вот с обычными платьями вышла неприятность. Кто-то из помощников уложил в сундук зеленоватые и синие платья из тонкой ткани самого дешевого вида. Ведьма только головой покачала. Она бы не постеснялась взять платье любого цвета, если бы ткань была достаточно плотной и качественной. Но эти балахоны напоминали приютские робы. К ним даже прикасаться не хотелось, не то что носить. Портной тоже расстроился из-за своей промашки, поэтому закопался в сундук с энтузиазмом терьера, отбрасывая в стороны неудачные наряды, и, наконец, вынырнул с довольным видом. «Госпожа Верба, я прошу прощения и готов уступить вам это платье по себестоимости. Оно досталось мне случайно и, очевидно, дожидалось вас». Агата бросила безразличный взгляд на платье в руках мастера и остановилась. Криспин все понял по этому короткому взгляду, и поклялся купить платье, даже если мастер запросит за него несусветно много. А вещичка стоила пристального внимания. Темно-красная ткань матово блестела на изломах, словно шелк. Вот только это был не шелк, а лощеный лен. Простой свободный крой, летящая юбка, рукава чуть ниже локтей и двойная складка на спине. Такой фасон давно никто не носил. В моде были туалеты, подчеркивающие талию, Но ведь ведьме платье было идеальным. Платье, передник и подходящую к ним шапочку купили немедля. Делейн и сам видел, что ничего лучше для работы в лаборатории Агати не найти. Потом приодели артефактора. Без роскоши, но с удобством. Покончив с одеждой, взялись за сумки, припасы и мелочи, вроде тетради и графитовых палочек. Провозились до темноты, поужинали при свечах и разошлись по комнатам. А утром Агате снова приснилось, что ее придавило чем-то тяжелым и жарким. «Криспин!» – прошипела она не хуже змеи, сталкивая себя охреневшего мага. «М-м-м?» сонно отозвался он. «Пора вставать?» «Что ты тут делаешь?» Ведьма была мрачна и сурова, как допросная ищейка. «Где здесь?» Огневик хлопнул глазами и застонал, разглядев собственную спальню. «Прости, прости!» Состроил он щенячьи глазки и признался. «Я правда не помню, как сюда пришел». Тут он приподнялся и заметил артефактора, обнимающего Агату с другой стороны. «А он тут откуда?» Искренне возмутился Дулейн. «Подозревая, что пришел ногами, как и ты!» Ехидна отозвалась ведьма, кутаясь в одеяло. Маг тяжело вздохнул и сполз с кровати под приглушенный стон Агаты. «Ну что еще?» фыркнул он. «Почему ты голый? Обычно я так сплю!» Мрачно ответил Делейн и поднял сонного артефактора как щенка, увлекая за собой к выходу. Мужчины ушли, а ведьма тяжело вздохнула и подумала о том, что за год эти двое совершенно измочалит ей нервы. Собрались быстро. Кухарка приготовила путникам корзину с едой, Камердинер мага уложил покупки в сундуки и корзины, поскольку трудно было даже предположить, что их ждет в дубках, Делэйн прихватил мешочек с золотом и кое-что из своего магического арсенала. Зная начальство, огневик предполагал, что в поместье их может ждать что угодно, от бродящей под окнами нечисти до присыпанных пеплом развалин. Но с лордом Сартисом не спорят. Ранним утром карет и всадников на улицах столицы было не так много, поэтому из города выехали быстро. Карета запрыгала по колеям Королевской дороги, и Агата уставилась в окно провожая взглядом королевские оранжереи, в которых провела столько времени. «Скучаешь?» Не удержался, подколол ее Криспин. Почему-то его раздражало спокойствие ведьмы. Хотелось снова увидеть то мягкое, растерянное лицо, как утром в его спальне. Но, увы, проснувшаяся Агата таких шуточек не спускала. «Конечно, скучаю!» Серьезно ответила она. «Особенно вспоминается огромная компостная куча в третьей оранжерее целебных трав. Ты бы отлично в ней смотрелся!» Огневик фыркнул и придержал язык. Между тем артефактор, недовольный ранним подъемом и скудным завтраком, начал скулить и хныкать, словно маленький ребенок. Ведьма погладила его по голове и вручила шкатулку с крупными бусинами и проволокой. Раймонд просиял и принялся нанизывать бусины, что-то бормоча себе под нос. Агата понаблюдала за ним и вздохнула. «Что-то не так?» Сразу скинулся огневик. «Он нанизывает их по стихиям!» Ведьма кивнула на странную плетенку в руках впавшего в детство мага. Криспин присмотрелся и присвистнул. «Погодный артефакт?» «Именно! Я такой даже на третьем курсе собрать не могла!» призналась Агата. «Я и на четвертом не осилил!» фыркнул огневик. «В общем, в ближайшем городке стоит прикупить еще бус и проволоки», – вздохнула ведьма. «Талантливый у нас получился, сыночек». Первую сделали около полудня в одном из неприметных трактиров, отмеченным значком тайной королевской службы. Пока Агата приводила себя в порядок, Криспину пришлось заботиться о приболевшем родственнике. Так они решили представлять Раймонда. Потом все выпили по кружке горячего сбивня с пирожками и двинулись дальше. В общей сложности дорога заняла три дня. Ночевали в таких же маленьких трактирах, представляя супружеской парой, везущей родственников по для восстановления сил. Переодетый из дорогого шелкового кафтана в простую рубаху и жилет, артефактор выглядел бледным и потерянным. В одну из семи ночей ведьма сбрила ему усы и бороду, чтобы откупиться от нечисти. В другую укоротила волосы. И потому Раймонд чем-то напоминал птенца, выпавшего из гнезда, и жался к Агате, как малыш к матери. Наконец они добрались до развилки с надписью «Усадьба Дубки» и дружно напряглись, не зная, что их ожидает. Карета сильнее затряслась на ухабах, пробираясь по корявой просевочной дороге, и вскоре выехала на Большой Луг, за которым вдалеке виднелись крыши. Вдохнув нагретый солнцем аромат луговых трав, ведьма немного успокоилась, здесь точно есть чем заняться». Между тем луг закончился живой изгородью, отделяющей от луга обширный сад. Проехав сквозь него, Агата восторженно вздохнула. Возле дома раскинулся цветник, полный полезных и лекарственных трав. «Неужели здесь живет ведьма?» Агата просто глаз не могла отвести от хитрых клумб, сочетающих медоносы, пряные травы и цветы. «Может, ведьма, а может и маг». Криспин тоже разглядывал поместье и видел кое-что другое. Линии силы, ведущие к дому. Аккуратно выложенные на дорожках и меж кустов знаки, усиливающие магию, а также очень недурные защитные чары, оплетающие и дом, и сад. Между тем карета подъехала к самому крыльцу и остановилась. Маг первым вступил на гранитную крошку подъездного круга и огляделся. Вот теперь стало видно, что защитные чары истощились, а сама усадьба нуждается в ремонте. Тонкая иллюзия почти развеялась, но все еще прикрывала дом, делая его издалека прекрасным. Хлопнула вторая дверца. Агата тоже вышла, не дожидаясь помощи кучера. Ее тянули к себе те самые ведьмовские клумбы. В тот же момент на крыльцо выбрался пожилой господин в потертой ливрее, а следом за ним вышла сухопарая женщина неопределенных лет. «Добрый день, госпожа ведьма, господин Мак. «Можно узнать цель вашего визита?» Чопорно спросил старик. «Добрый день, уважаемые!» Безмятежно улыбнулся огневик, разглядывая слуг. Явно люди, не понимающие разницу между ведьмой и магом, недурно. «К вам прибыла новая хозяйка, мисс Агата Верба. Я сопровождаю ее, чтобы оказать всемирную помощь в устройстве на новом месте. Если позволите, мы хотели бы увидеть бумаги!» Сдержанно ответил старый слуга. Криспин вынул футляр со знаком тайной службы и неспешно извлек свиток, увешанный печатями. Дворецкий немедля вставил в глаз моноколь, блеснувший непростым стеклом и парочкой магических камушков в оправе. «Благодарю вас, господин Мак. Печати подлинные! Прошу в дом, госпожа ведьма!» «С нами прибыл болеющий родственник!» Когда было нужно, Агата умела говорить мягко и мелодично. Прошу вас отвести ему самую тихую и уютную комнату в доме. Старик и экономка оценили растерянный вид Раймонда, переглянулись и дружно кивнули. Не беспокойтесь, госпожа, такая комната найдется. Внутри дом выглядел так же, как снаружи. Жить было можно, но хотелось сделать ремонт. Давно ли не стало вашей хозяйки? Вежливо спросил Делэйн, разглядывая висящий на вешалке мужской плащ, В купе женской накидкой. Госпожи Флоре не стало больше года назад, ответил старый слуга. Господин не задержался. К сожалению, дети очень давно покинули родительский дом, и мы не знаем, что с ними. Криспин покивал, понимая, как эту усадьба угодила в лапы тайной королевской службы. Скорее всего, ведьма и Макс служили в одном из ведомств. Вышли на пенсию, купили поместье и устроили тут все по своему разумению. Взрослые дети разъехались. А может, никогда и не бывали здесь. Связи прервались, и они просто не узнали о смерти родителей или не успели к законному сроку в полгода. А корона своего не упускает. Что ж, надо думать, лорд Сарти знает, что вручает и кому».